Глава 34. Макар. Одинокая лампочка теперь тускло освещала центр кухни. Ужин готовили вместе. Вернее, готовила Сима, а Макар, Илья и пес моментально устроили свалку. Стоило только ей отвернуться. Апельсины никак не хотели вести себя прилично и постоянно выпадали из рук, разбегаясь по полу в разные стороны. «Лови его, Илюха, он опять удрал» кричал Макар и незаметно запускал новый фрукт. «Ой, ой, он кажется живой!» – хохотал мальчик. «Колобок, колобок, я тебя съем!» Чихун скакал вокруг апельсина и недовольно фыркал от его запаха. «Лапой его, лапой, кати ко мне, умный пес!» – советовал раскрасневшийся Макар, ползая на коленях посреди комнаты. Илюша пытался отобрать цитрус у собаки, но тот заливистый лая хватал мальчика за штанину, не подпуская к своей добыче. «Ух, жарко!» – воскликнул Чердынцев и стащил свитер, оставшись в футболке. В печи звонко потрескивали поленья, а в воздухе сытно пахло скворчавшим на сковороде мясом. «Не простудись!» – обернувшись, покачала головой Сима. «Сквозняк ведь! Не заметишь, как продует!» Когда их взгляды пересеклись, Макар уселся на пол и обхватил колени руками. Лицо Симы раскраснелось, а с губ не сходила улыбка. — Воды хватит, а то я могу на колонку сходить, — предложил он. — Хватит, — кивнула она, — я днем набрала. Макару показалось, что плечи ее напряглись, а голос погрустнел. В этот момент к нему подбежал Илюша и вдруг, обняв за плечи, прошептал на ухо. «Смотри, смотри, чихун сосиску ест!» Глаза мальчика были полны восторга. «Эх, ну мои хозяева! Стыд нам и позор! Собаку голодом держим!» Посетовал Макар. «Запомни, парень, мы в ответе за тех, кого приручили. Сначала надо накормить животное, а только потом садиться за стол самому. Мне вот интересно, а кто же ему сосиску из пакета дал?» Илюша хихикнул и закрыл лицо ладошками. Макар потрепал его по макушке, а затем прижал к себе. Мальчик замер и засопел на уровне его плеча, а Чердынцев крепко зажмурился, впитывая и запоминая это ощущение. «Кажется, все готово!» Серафима сняла сковороду с плиты и поставила ее на стол. «Посуды здесь мало, но мы что-нибудь придумаем». «Что это вы затихли?» Взмахнув полотенцем, она развернулась и сжала ткань в руках. Чердынцев поглаживал Илью по спине, а мальчик, положив голову ему на плечо, задумчиво смотрел перед собой. Щенок, выпитив розовеющее сквозь шерсть пуза, тихонечко млел рядом с печкой. Сима обхватила себя руками. «Я даже представить себе не могла, что так может быть!» Макар, Вздрогнув от ее слов и легонько хлопнув Илюшу по попе, деловито спросил. — Ну что, боец, пора подкрепиться? Кажется, мама заскучала. — Пора, — топнул ногой мальчик, — я могу слона съесть. — Наш человек, — хмыкнул в ответ чердынцев, — тогда тебе слона, а мне бегемота. Договорились? — Да, мама, я буду руки мыть, сам. Илюша потащил табуретку к умывальнику и, взобравшись на нее коленями, зазвенел металлическим клапаном. Макар поднялся с пола и подошел к Симе, провел костяшкой указательного пальца по ее щеке. «Нам надо поговорить». «Да, конечно», – выдохнула она и быстро отвела взгляд. Чердынцев подумал, что она неправильно истолковала его слова, поэтому обнял за плечи и развернул к себе. Он все слышит и понимает. «Да-да», – кивнула Сима, – «скажи только. Все так и думают, что это я сделала». «Я так не думаю. И Ирохин, это следователь, занимается делом серьезно. Горецкая совсем не та, за кого себя выдавала». «Что ты говоришь?» Пораженно воскликнула Серафима. «Я не понимаю. Она актриса. Я это точно знаю. И все знают. К тому же она твоя родственница, разве не так?» «Так, но...» «Я все». Илюша, вытянув мокрые ладошки, подбежал к ним, и Сима насухо вытерла их полотенцем. «Садимся. Макар, мой руки». Она многозначительно посмотрела на Чердынцева. «Макар, мой руки!» – повторил за ней Илья. Сима и Чердынцев переглянулись, но промолчали. После сытного ужина Илюша совсем разомлел и смог съесть только половину небольшого куска торта. Выглядел он довольным, разрумянившимся и сонным. Макар смотрел, как он полощет рот, как Сима снимает с веревки чистые трусики и маечку и прикладывает их к своей щеке, вероятно, проверяя их сухость. «Я уложу его, а потом спущусь. Хорошо?» – сказала Сима. «Ты же останешься с нами?» – осторожно спросила она. – Конечно, – ответил Макар, подумав, что договорился встретиться с Ерохиным утром. Ничего конкретного о том, сколько еще Симе и Илье придется оставаться на даче, он сказать не мог. Но надеялся, что ситуация как-то изменится в самое ближайшее время. – Хочешь, я покажу тебе, как умею считать? – Илюша склонил голову набок и зевнул. – Милый, сейчас мы пойдем спать. «Завтра покажешь, хорошо? Иди ко мне», — сказала Сима. «А можно я сам отнесу его?» — вызвался Макар. Сима вопросительно взглянула на сына. И когда тот протянул руки, Чердынцев бережно поднял его со стула. Илья обхватил его за шею. Пока они шли к лестнице, мальчик стал водить пальчиком от картины к картине. «Один, два, три, четыре, пять...» «Ой-ой!» «Стой, Макар!» Чердынцев остановился перед ступенькой и едва дотронулся кончиком носа до пухлой детской щеки. «Шесть!» Илюша снова зевнул и еще крепче схватился за шею Макара. «Семь!» «Щекотно!» Он хитро посмотрел на Чердынцева. «Ты меня щекочешь!» «Я колючий, да? Как ежик?» Илья провел ладошкой по подбородку Макара и приподнял брови. У тебя борода будет, как у гнома? Хм, для гнома я слишком большой. Торопился к вам, вот и не успел побриться. Ты уж прости меня. Хорошо, что ты приехал. Хорошо, улыбнулся Макар. Ну что, медведя берем? Берем. Сима, возьми медведя и одеяло наверх, хорошо? Я сейчас, белье поменяйте. Она просунула вещи чердынцеву подмышку. В спальне Макар аккуратно посадил мальчика на постель. «Так, боец, давай менять труселя». «Я сам». «Конечно, сам, только по-быстрому, чтобы попа не замерзла». «У меня какая-то нога застряла», – запыхтел мальчик. «Какая? Третья или пятая? Разве ты осьминог?» Илья захохотал и упал на спину. Макар стащил с него штаны и колготки, а затем натянул трусы. «Так». Теперь майку и футболку. Ныряй под одеяло скорее. Сима поднялась минут через пять, и Макару показалось, что у нее припухли глаза. Но она быстро прижалась и скользнула губами по его щеке, и поэтому он не смог разглядеть их поближе. Ладонь его легла на ее талию, и Сима подалась навстречу, снова коснувшись губами уголка его рта. «Спасибо». «Вот еще» пробурчал Макар и положил медведя в ногах у мальчика. «Ложись», — обратился к девушке. «Я вас накрою». «Подождешь меня внизу?» — спросила она. «Минут десять. Я только Илюше сказку расскажу». «Конечно». Макар хотел было нагнуться и поцеловать Илюшу, но тот сам протянул ему руку. «Спокойной ночи. Завтра мы пойдем с тобой играть в снежки». «Хорошо». На кухне Макар подошел к окну и задумчиво посмотрел в ночную тьму. Горецкая велела ей ехать сюда, в Кураево. Но почему? Зачем? Он выключил свет и снова поднялся в спальню. Присев на край кровати, прислушался к дыханию Симы и ребенка. От печки веяло теплом. Облокотившись на спинку, Макар закрыл глаза. Через некоторое время его обожгла мысль. «А как Сима попала в дом? Старуха дала ей ключи?» Склонившись, Чердынцев прошептал. «Сима, ты спишь?» Губы ее дрогнули в легкой улыбке. «Зачем старуха послала тебя сюда? И как ты в дом попала?» Сима заворочилась и, положив руку ему на колено, уткнулась лицом в его бедро. Макар погладил ее по волосам и снова спросил. «Горецкая тебе ключ дала?» Сима вздохнула. «Дала ключ? Когда?» «Гном». «Он нашел ее?» «Гном». Чердынцев качнул головой. Сима крепко спала, и он не хотел будить ее. «Бедная девочка, как же я хочу увести вас отсюда! Куплю я вам этих чертовых гномов сколько захотите!» Мака осморила, и он сам не заметил, как погрузился в сон но в голове его продолжало настойчиво пульсировать. Ключ. Гном. Ключ.